Глава девятая Я всмотрелся в зеркало над раковиной. За плечами никого. Мой пассажир улетел. Собеседник на телефоне терпеливо ждал. Миллион за поражение. «Знаешь что?» Спросил я четким, спокойным голосом, хотя внутри все переворачивало. «Я не проигрываю. В этом чемпионате я буду победителем». «Ты понял меня?» От внезапно нахлынувшей злости я врезал кулаком в зеркало. Стекло треснуло. Отбил костяшку, но не порезал. «Миллион за поражение или за жизнь Лии?» «Я не жду от вас ответа прямо сейчас», — сказал Найл Харт. «Вы ответите мне в день боя, в клетке, своими действиями. Вы сделаете правильный выбор, я уверен. И этим решите все свои проблемы. В трубке раздались гудки. Я хотел опустить ее в карман, но промахнулся. Черная коробочка упала на туфлю. Хоть не на плитку, а то бы разбилась. Я опять вгляделся в зеркало. Что всем так нужно от этих боев? Ответа у меня не было. Я сполоснул лицо холодной водой и вышел в коридор. Так, Лия же просила купить чего-нибудь вкусненького. Автомат никак не хотел отдавать пачку чипсов и банку газировки. Я врезал еще и по нему. «Так не надо», — сказал проходящий мимо пациент с ногой в гипсе, идущий на костылях. «Стекло разобьете. Надо так». Он подошел к автомату и со всей дури ударил его костылем сбоку. Автомат звякнул, чипсы и банка выпали в нижний лоток, а с ними еще какой-то батончик. «Легко и просто!» Пациент побрел дальше. Я вернулся в палату. «Алекс!» Расстроенным голосом протянула Лия. «Все уже закончилось! За минуту!» Я рухнул на стул и посмотрел на экран. Судья поднял руку победителя. — Это Либран из дома Харт, тот самый, про которого звонивший сказал мне, что он победит, и потребовал, чтобы я слил бой этому человеку. — Никогда. — За минуту, — повторила Лия. — Он как начал его... Она отвернулась и начала кашлять, громко, с жутким хрипом, закрывая рот платком. — Позвать врача. Я склонился над ней. — Не, все хорошо. Так бывает. Она выбросила платок под кровать. — Я даже охрану хотела крикнуть, чтобы тебя привели, но не успела. Проигравший лежал на канвасе. Глаза закрыты, но лицо целое. Так не выглядит человек, которого только что отдубасили. Он согласился на предложение Харта. — Значит, будешь драться с ним? С беспокойством спросила Лия. Теперь точно да, ответил я. Домой? Спросил меня мрачный охранник. Симпатичной блондинки с ними не было. А жаль, только эти два бугая. Зато у них была отдельная машина, со мной никто не ездил. Они просто везде ехали следом. Минутку, ответил я. Посижу немного. Уже совсем темно. Рядом с парковкой был сад с фонарем. Один из немногих участков зелени в этом белом городе. Я пощупал гладкое лакированное дерево и проверил пальцы. Не покрашено. Я уселся. Холодный ветер продувал мою куртку. Ветки деревьев и цветы колыхались. Хотелось что-то обдумать, но в голову ничего не шло. На скамейку запрыгнула кошка и мурлыкнула. «Это ты», — сказал я. «Что тебе нужно?» Кошка начала вылизывать переднюю лапку. «Пришла посмотреть, что да как. Как тебе та поездочка?» «Лучше не бывает». Я потёр поцарапанный лоб. «А почему ты в теле?» «Вселилась. Какой-то урод сбил кошку, хотя мог объехать, а я взяла себе её тело». «Но я к тебе по делу». С теми сектантами было кое-что еще, что тебе стоит знать. И какой тебе в этом смысл? Кошка забралась ко мне на колени и уставилась в глаза. Ее глаза желтые, с красным отблеском. — Ты меня освободил, — сказала она. — Как в пророчестве. Если ты освободитель, каждый лис должен тебе помочь. Смотри, — Я смотрел из глаз демона-кошки, сидящего на плече хозяина. Сектанты собрались за столом в каком-то парке, но все, что вокруг них, размыто и подсвечено красным. «Это необычная ситуация», — сказал тип с татуированной мордой. «Он и правда может вытащить человека из мира, связанного с нашим? Меня же он вытащил!» — ответил тот, у которого я сидел на плече. — Желания здесь имеют большую силу. — И значит, тот парнишка загадал желание? Да, еще давно, в детстве. Теперь готовится к новой жизни. Даже стал учиться драться. Парень окажется богачом, который зарабатывает боями. Но пока Архонт чего-то ждет. А что будет с тем, кто попадет сюда? Сложно сказать. Скорее всего, умрет. Нельзя это допускать, отец Валда. Пока нельзя. Мы должны остановить Архонта. Вы же прибыли оттуда? Надо связаться с тем, кто прибудет сюда. Нужно найти его раньше, Архонта. Я оставлю послание. — сказал отец Валда. — Которое прочитает только он. Но я не знаю, что будет, когда перенос случится. Ведь, согласно правил Горнила. Оставьте это нам, отец Валда. Вот, я пригласил на встречу профессора Ласкана. Он не знает, кто мы, но консультацию даст. — Профессор, мы здесь! Все повернулись к грустному усатому мужичку в старой жилетке с карманами. — И что дальше? — спросил я. — Не знаю, — ответила кошка. — Не помню. Если вспомню, скажу. Но этот демонолог может... — Ну-ка, брысь отсюда! На плечи мне приземлился Максвелл. — Брысь, демоническая дрень! Кошка зашипела, распушила шерсть и убежала в цветы. «Не верь ей!» — сказал Максвел. «Ее теперь ничего не связывает с внешним миром. Она может врать!» «У меня хорошие новости. Я знаю, где тебе найти демонолога, который тебе поможет. Можно съездить завтра утром». «Спасибо, Максвел. Я поднялся. Надо уже разобраться с этим делом. Бородатый старик, похожий на Льва Толстого, Бросил на стол передо мной увесистый том, толщиной с войну и мир, открыл посередине и сдул с него пыль. «Природа Архонта желаний мало изучена», — сказал он. В носу от пыли засвербило, я чихнул. «Но одно понятно точно», — продолжил дедок. «Он как паразит, что присасывается к душе и ждет». Когда она произносит желание, то начинает принадлежать ему. Архонт получает себе не только душу, но и тело. И есть теория, что даже потомки будут собственностью Архонта. Но это не точно. И вряд ли связь будет такой же сильной. — Ого, — сказал я, — значит, желание загадывать нельзя. Но иначе он не отстанет. Нужно сказать желание, чтобы отвязаться от демона. И потерять душу? Есть один нюанс. Дедок хитро улыбнулся. Хроники, написанные секретарем Райбата Квинта. Он писал, что Райбат смог связаться с Архонтом Желаний во сне. И тот выполнил его просьбу открыл путь в горнило и выдал секреты забытого короля. Поэтому охотники смогли победить. Но Райбат не потерял душу. И даже желание было выполнено нужным образом, без искажения. Он водил пальцем по каким-то иероглифам в книге. — И как он это сделал? — спросил я. — Я не знаю. — дедок развел руки. Но могу поизучать этот вопрос, если таково ваше желание. В последнее время не люблю эту формулировку. — Давайте так, — сказал я. — Вы изучите этот вопрос, а я вам заплачу. Без всяких желаний. — Как угодно. Дед захлопнул толстую книгу, подняв еще больше пыли. — Приедем через неделю. — предложил Максвелл, когда мы вышли. — А пока придумай желание. Глядишь, и сработает с этими условиями. — Посмотрим. Пока можешь быть свободен. Через пару часов в зале старого Герберта начнутся тренировки. Заглядывай туда. — Как пожелаешь. Максвелл усмехнулся. — Да ты издеваешься? Лети давай уже, демон. — А я по делам. Я сел в машину, захлопнул дверь и положил руки на обтянутый кожей руль. Так, вроде бы все очень просто. Даже мой пассажир не против. Отделаться от этого стремного архонта желаний и сосредоточиться на боях. Я не собирался сливать бой. Я выехал на дорогу. Машина с охраной поехала за мной, не отрываясь. Еще одно дело, потом в Нижний город. Зазвонил телефон. — Слушаю, — сказал я. — Ну ты где? — спросил Орлам. — Жду тебя все утро. Надо разобрать его тактику. — Скоро буду, тренер. Лия просил меня взять задание в академии. Заберу, завезу ей и потом начнем. — Принял. Мы этого педрилу из дома Харт порвем. Я его уже бил как-то раз, он слабак, но удивить может. «Понятно. До встречи, Орлам». Ворота Академии открыли, едва завидев мою машину. Охранники заехали следом. Студентов во дворе не очень много, сейчас идут пары. Но одна группка собралась у главного корпуса. Бледные парни, похожие на ботаников, держали таблички с какими-то надписями. Их возглавляла девушка с мощной грудью. Каждая сиська размером с арбуз. «Равные права для полукровок!» — орала девушка противным голосом. «Запретить использование лисов! Свободу демонам!» Я их иногда видел на этом же самом месте. Они смотрели на меня, как на врага народа. Ну да, ведь у меня же был собственный лис. А если бы они знали, что парочку демонов я уже освободил? Обычно все их митинги были мирные. Но сегодня с ними вышел поспорить один из преподавателей. — Студентики, да вы разве не понимаете, что демонов нельзя освобождать? — спросил какой-то мужик. Я пошел к главному корпусу, вслушиваясь в их спор. — Без лисов и иблисов наша экономика встанет, — продолжал доказывать препод. — А освобождение лиса может вызвать настолько сильные и катастрофические последствия, что... «Долой предрассудки прошлого!» — заревела девица. «Свободу демонам!» «Свободу демонам!» — неуверенно протянула ее группа поддержки. Препод махнул рукой и пошел в главный корпус. Поравнявшись со мной, он пристально на меня посмотрел. «Ничего им не докажешь!» — сказал он. Все бесполезно. Вбили себе в голову какую-то ерунду, а потом достают всех остальных. Я посмотрел на него. Это усталый, усатый мужик в старой жилетке с карманами. А ведь это он приходил к сектантам и что-то им рассказывал. «Профессор Ласкана?» Вспомнил я. «Верно. А у вас найдется минутка?» Я немного задумался. — Я пишу доклад об Архонте желаний, а вы, я слышал, что-то знаете о нем. — Что-то знаю? — возмутился профессор. — Да я единственный специалист в мире, кто изучал Архонта предателя. — Тем лучше, — сказал я. — Мне нужно узнать о нем пару вещей. — Мне сейчас некогда. Профессор нахмурил брови но пару минут могу уделить. — Правда, что он исполняет желания? — спросил я. — И это ваши вопросы? — Он фыркнул. — До свидания. Это знает любой ребенок. Я пошел рядом с ним. — И после этого он забирает себе душу и тело пожелавшего? Профессор не ответил, но я не отставал. — Как он выбирает, чье желание исполнить? Он же не исполняет желания любого человека. Это сложный вопрос. Я бы обсудил его со специалистом, а не со студентом. А если он выполнил желание, взял себе душу и тело, но в этом теле оказалась душа из... Я замолчал, вспоминая, как они говорили. Душа из связанного мира. «Откуда вы об этом знаете?» Профессор остановился. — Об этом знают единицы. — Вы пишете работу? — А кто ваш научный руководитель? — Об этом потом. Ответьте на вопрос. Я не так давно отвечал группе священнослужителей. Вопрос сложный. По правилам горнила падший архонт владеет телом, но если душа другая... а... -а, -а! Вдруг закричал он. — Я понял, все намного проще. Вы об этом пророчестве освободителя? — Что-то вроде. — Тогда чисто гипотетически, возможно, такая ситуация. Профессор задумался. — Что если в теле загадавшего желания окажется душа освободителя, то Архонт сможет следовать за ним, но никто никому не подчиняется. И Архонт может исполнять желания. Ведь в этом мире у него есть свой хост. Хост? Носитель пассажира. Еще, согласно старых хроник, может выполнять даже желания ближайших окружающих, если высказано в явном виде. Но не очень часто. Сила ограничена. Для чего ему это нужно? Профессор прислонился плечом к белой колонне. — Ну, есть несколько теорий. Архонт может выполнить желание, а после этого подчинить себе душу, стать пассажиром и заставить хоста освободить пассажира. Если душа не выскажет желание, то тогда у них продолжится этот паразитический симбиоз. — И как от этого избавиться? — Понятия не имею. Профессор пожал плечами и посмотрел на часы. Но Архонт не отстанет. На этот случай хроники советовали держать при себе лисса. Но чтобы справиться с Архонтом, нужен другой Архонт. Один из двенадцати. А что насчет желания Райбата Квинта? Я кивнул на статую, стоящую во дворе. Он же вроде загадал желание. Да, он потребовал, чтобы Архонт предал забытого короля или молчаливого, как его называют сами демоны. — И последствий не было? — спросил я. — Откуда вы знаете, что не было? — профессор усмехнулся. Вдруг все же были. Но архонт желаний просто питается душами и младшими демонами. Но если взять за внимание пророчество, по-настоящему ему нужен только тот, кто его освободит. Его он и ждет. «А теперь, если не возражаете, я пойду навстречу». Он торопливо ушел в здание главного корпуса. Я сел на скамейку, чтобы переварить услышанное. Рядом со мной запрыгнула черная кошка. Я ее погладил. «Не смей!» — сказала она и посмотрела мне в глаза. «Не смей останавливаться!» «Ненавижу себя!» «Но это очень приятно!» Я погладил ее еще раз. Она вытянулась и мурлыкнула. «Это с ним, — говорили сектанты, — задумчиво произнес я. — Кажется, он разбирается в архонтах. А еще я хотела тебе сказать о твоем... — Ни хрена он не разбирается!» В плечи мне вцепился Максвелл. «Пока готовься к бою. Через неделю съездим к тому деду...» И закончим дело. — Да, наверное, ты прав. — Ну а ты чего? — рявкнул Максвелл. — Брысь отсюда, а то сожру. Шерсть кошки ощетинилась. Она спрыгнула, но далеко не убежала. Она села на землю и начала вылизывать себе хвост. — Да она вроде бы хочет помочь, — сказал я. — Но мне не нравится идея произносить желание. Ты же сам говорил, что он может их искажать. Поэтому придумай такое, чтобы не звучало двусмысленно. Ответил пассажир. Если ты выполнишь те условия, которые тебе найдет мой демонолог, сможешь победить в турнире. И тебе не придется сливать бой. Это же твоя природа, Алекс. Ты же не любишь проигрывать. Я знаю. «Это верно!» Я скрестил ноги и задумчиво посмотрел перед собой. «Бой я сливать не хочу, но...» «Мы же собирались встретиться с тобой в зале, в Нижнем городе!» «Да я просто заскочил! В первый раз, что ли?» «Верно! Но кое-что меня смутило. И чем больше я об этом думал, тем сильнее мне это не нравилось!» Кошка смотрела на меня... Она что-то не успела сказать. — Мне это не нравится. — Откуда ты знаешь о том разговоре? — спросил я у Максвелла. — Когда от меня потребовали слить бой? — Я не говорил тебе об этом. — Так слышал, само собой. — Ты же говорил, что улетел. А когда ты улетаешь, я не чувствую тебя рядом. И тебе сложно меня найти, ведь мы же больше не связаны. Его не было, когда я говорил по телефону. Я же смотрел в зеркало и не видел никого на своем плече. Лиса рядом со мной не было, но был кто-то другой, кто всегда рядом и кого я не чувствовал. И не было самого главного. Хотя я еще вчера должен был понять, что что-то не так. У меня не было сил, которые мне давал лис. Ведь мой пассажир сегодня не со мной. «Ты не Максвелл», — сказал я. «Куда ты его дел?» «Сожрал», — тихо ответил мне он. Вместо привычных когтей демона в мои плечи воткнулись острые иглы Архонта желаний.